По дороге нам попалось два обойных гвоздя, и Том сказал, что они пригодятся узнику выцарапать именно на стене темницы, свое имя и свои злоключения. Один гвоздь мы положили в карман фартука тети Салли, который висел на стуле, а другой заткнули за ленту на шляпе дяди Сайлса, что лежало на конторке. От детей мы слышали, что папа с мамой собираются сегодня утром пойти к беглому негру.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 И я бы свою долю продал бы за полцены, если бы нашелся покупатель. Но после этого мы скоро успокоились. Это только от неожиданности нас как будто вышибло из колеи. Дядя Сайлас сказал, «Удивительное дело. Я и сам ничего не понимаю. Отлично помню, что я ее снял, потому что... Потому что на тебе надета одна рубашка, а не две. Тебя послушай только».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 На персток стукнул, и девочка вытащила руку из сахарницы и смирно уселась на месте. Вдруг прибегает негритянка и говорит, «Миссис Салли, у нас простыня пропала! Простыня пропала! Ах ты, Господи! Я сегодня же заткну все дыры, — говорит дядя Сайлас, а сам, видно, расстроился. Замолчи ты, пожалуйста! Крысы, что ли, стянули простыню? Как же это она пропала, Лиза? Ей-богу, не знаю, миссис Салли. Вчера висела на веревке а теперь пропала. Нет ее там. Ну, должно быть, светопреставление начинается. Ничего подобного не видывала, сколько живу на свете. Рубашка, простыня, ложка и полдюжины свечей. — Миссис, — вбегает молодая младка, — медный подсвечник куда-то девался. Убирайся вон отсюда, дрянья такая, а то как запущу в тебя кофейником. Тетя Салли просто вся кипела. Вижу, надо удирать при первой возможности улезну думаю, потихоньку, и буду сидеть в лесу, пока гроза не пройдет. А тетя Салли развоевалась, просто удержу нет. Зато все остальные притихли и присмирели. И вдруг дядя сайлас выуживает из кармана эту самую ложку, и вид у него довольно глупый. Тетя Салли всплеснула руками и замолчала, разъянув рот. «А мне захотелось убраться куда-нибудь подальше, но ненадолго, потому что она сейчас же сказала...